обрушивавшихся бомб. Ребята упали на землю. Взрывы поближе и более дальние потрясали все вокруг. Посыпались комью земли и щепки, и сразу вслед за первой очередью самолетов пронеслась вторая очередь, за нею третья, и визг, и вой, и взрывы рушившихся бомб.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 В самом таборе с резким грохотом начали рваться снаряды. Люди, поднявшиеся с земли, частью снова попадали на землю, частью повернули головы в сторону рвущихся снарядов, не упуская в то же время из виду переправы. И по лицам, и по поведению военных, ведавших переправой, люди поняли, что произошло что-то непоправимое.